Глава четырнадцатая. Модель для сборки. Петр смотрит на Карину, брюнетка смотрит на него. «Нам пиздец!» — внезапно выдыхает толстяк. «Живым они меня не возьмут». Мужик начинает лихорадочно вставлять в магазин с патронами в горловину шахты приемника «Вепря». «Подожди!» — шипит Карина. Она подбирает с пола нож и быстро проводит лезвием по ладони наискосок прежнего пореза, так что специально или нет получилась рана в форме буквы Х. На коже выступает кровь. Дай мне патроны от ружья, приказывает Карина. Живо! На кой, удивляется мужик. Быстро я сказала! Карина напоминает разъяренную фурию. Петр подчиняется и, вынув магазин из ружья, быстро выщелкивает из него десять патронов. Карина берет их по очереди, сжимает гильзы в кулаке и цедит в каждую по несколько капель крови, так, чтобы она затекла в каждый патрон со стороны кортечи. «Давай от второго, а эти засунь обратно в магазин». На брюнетку страшно смотреть. У нее побледнела кожа, а руки дрожат. «Что за херней ты занимаешься?» — шепотом спрашивает Петр. Он ловко снаряжает магазин, защелкивая патроны один за другим. «Потом объясню», — отмахивается от него Карина. С каждой потерянной каплей крови у Карины возникает чувство, что из нее выкачали жизнь. Перед глазами все плывет, ее мутит. Тело заполняет нереальная слабость, будто она потеряла уже больше литра крови. Брюнетка заполняет кровью патроны от второго магазина «Вепря», протягивает их Петру, говорит. «Покажи мне, как с ним обращаться», — Карина смотрит на «Вепрь». «Зачем?» — у Петра округляются глаза. «На всякий случай», — отвечает брюнетка. «Быстрее, у нас мало времени». «А ты умеешь стрелять?» Мужик нехотя разворачивается на сиденье и направляет ружье стволом вверх. «Да так», — начинает Карина. «Ездили с мужем несколько раз в тир и на стрельбище, палили из помпового ружья и пистолета. Ну и из осы, как ты видел, я тоже могу стрелять и даже убивать». Глаза брюнетки сверкают в тьме. «Давай рассказывай, я быстро учусь». Заметно. Петр выдавливает из себя фальшивую улыбку. «Смотри!» — он разворачивает ружье, держа его на весу. «Все просто. Вставляешь магазин до упора в эту горловину. Мужик отсоединяет магазин от вепря и засовывает его обратно. Затем ударяешь ладонью, вот так. Мужик бьет по торчащей из вепря части магазина. Как бы защелкиваешь его». «А как ты его вытащил?» – спрашивает Карина. «Вот так». Петр показывает на лапку, торчащую под небольшим углом в основании горловины приемника магазина. Нажимаешь на нее и вытаскиваешь магазин. Проще простого. «Что потом?» – торопит брюнетка. «Снимаешь ружье с предохранителя». Мужик нажимает на рычаг с правой стороны ствольной коробки ружья и опускает флажок вниз до упора. Передергиваешь затвор, тянешь вот эту скобу на себя. Петр лязгает механизмом. Досылаешь патрон в патронник, держа оружие за тактическую рукоятку, а приклад упираешь в плечо и прижимаешься щекой вот к этому валику на прикладе, на щечнику. «Прицеливаешься, нажимаешь на спуск и стреляешь. Поняла?» Карина кивает, хотя не все усвоила, но женщина решает соврать. «Дай его мне. Теперь я попробую сама, а ты смотри». «Хорошо». Мужик нехотя соглашается. «Только запомни, не клади палец на спусковой крючок, если не собираешься стрелять». «Для безопасности держи его на скобе или ствольной коробке, вот так». Петр кладет палец чуть выше спускового крючка. «Еще смотри». Мужик явно вошел во вкус, объясняя красивой женщине премудрости огнестрельного оружия. «Сейчас в патроннике остался патрон. Я его должен вытащить. Для этого делай вот так». Петр отсоединяет магазин и резко отводит затвор назад, ловко поймав выскочивший из патронника патрон рукой. Мужик снаряжает патрон в магазин и передает вепарь Карине. «Пробуй, только направь дуло в сторону от меня, Влада и себя, в окно, на всякий случай». «Ух, тяжелый какой!» Брюнетка несколько секунд смотрит на ружье, мысленно повторяя то, что ей показал Петр. Затем кладет его себе на колени стволом в сторону двери. Едва не обломав ногти, переводит рычажок предохранителя вверх. Вставляет магазин в горловину шахты приемника, опускает рычажок предохранителя вниз и с явным усилием немного коряво передергивает затвор. «Готово!» – Карина приставляет приклад к плечу, не касаясь пальцем спускового крючка. «Пойдет?» «Неплохо!» – Петр тихо присвистывает. «Ухватила с первого раза!» «А то!» – Карина едва заметно улыбается. Манипуляции с оружием ее успокаивают, помогают отвлечься от действительности, а еще придают уверенности. Пусть и призрачный, но зато брюнетка, держа вепрь в руках, чувствует себя не такой беззащитной, как раньше». Как говорится, с помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. «Да, еще!» — Петр хлопает себя ладонью по лбу. «У этого ружья есть еще затворная задержка!» Карина смотрит на толстяка, как если бы он стал рассказывать ей об устройстве атомной бомбы. «Ну и?» — тянет Карина. Мужик теряется, задумывается, решая, как лучше объяснить женщине, что такое затворная задержка. «Ну, смотри!» Петр берет ружье из рук Карины, прицеливается в лобовое стекло. «Представь, что ты стреляешь вот так!» «Бах, бах, бах!» Мужик делает вид, что ему в плечо бьет приклад оружия. «Как только ты отстреляла весь магазин, все десять патронов...» Затвор фиксируется в заднем положении. Толстяк сбрасывает магазин и отводит затвор назад. «Видишь?» Карина кивает. «Теперь ты вставляешь новый магазин, допустим, вот этот». Петр вертит магазин перед глазами Карины. И нажимаешь вот на эту клавишу снизу. Мужик показывает на небольшую кнопку справа, чуть позади спускового крючка. Тогда затвор уходит вперед и досылает патрон в патронник, и ты сразу можешь стрелять. Усекла?» Карина кивает. «Да, если что, в процессе разберусь». «Здесь главное понять, что, зачем нажимать и двигать». Петр вставляет магазин в шахту приемника. «Если что непонятно, спрашивай, я подскажу». «Конечно», — язвит Карина. Пока Петр и Карина возились с оружием, из их внимания ускользнуло, что крики тварей стали намного ближе. Люди обращаются вслух. Брюнетка поворачивает голову туда-сюда, стараясь уловить, с какой стороны приближаются конструкты. Ей кажется, что гвалт доносится со всех сторон. Петр уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но его опережает Карина. Когда они к нам придут, стрелять в них будешь только если я скажу, понял. Мужик кивает. А, тянет Петр. Их вообще можно убить. И для чего ты заляпала кровью все патроны? Убить, брюнетка задумывается. Правильнее сказать, лишить оболочки. Как уничтожить демона, я пока не знаю. Я не знаю, как это работает но моя кровь усиливает воздействие картечи в несколько раз. Типа ты стреляешь по ним разрывными пулями со взрывчаткой». Видя недоуменный взгляд Петра, брюнетка поясняет. «Ну, типа они проглотили гранату. Эффект такой, понимаешь? Тело разрывает, и тварь не может на тебя напасть. Только против того здоровяка с крыльями это не работает». Его просто отбрасывает и оглушает на время. «А, -а, -а, а, тянет Петр, делая вид, что он понял Карину, хотя он смотрит на женщину, как на сумасшедшую. Но брюнетки, судя по ее выражению лица, уже похрен на его мнение. Она капает кровь в стволы осы, затем пронзительно смотрит в глаза Петра и с нажимом произносит: Это работает! Карина смотрит на мужа. Влад сидит в водительском кресле полулежа, закрыв глаза. Судя по его учащенному дыханию и выступившему на лбу поту, ему хреново, очень хреново. Брюнетка кладет ладонь на лоб мужа. Он просто пылает, несмотря на мороз, царящий в салоне Киа. Карина не решается беспокоить Влада. Она кладет Яну на сиденье машины, так, чтобы дочка лежала, свернувшись калачиком. Натягивает на голову Яны капюшон куртки, поправляет ее рукавички и мысленно запускает обратный отсчет, слыша, как к машине приближаются конструкты. Чем ближе твари, тем сильнее Петр вжимается в сиденье. Его пальцы стискивают вепрь. Мозг отказывается верить в происходящее, но тело хочет выжить. Выжить и победить, как тогда в Афгане, когда духи лезли со всех сторон, а он отстреливался из пулемета Калашникова, пока не опустел коробчатый магазин. Что было дальше, Петр предпочитал не вспоминать, нигде и никогда. Но он выжил тогда, когда веры уже не было. «А значит, должен выжить и сейчас». «Что мне делать?» — шепотом спрашивает мужик у Карины. «Ждем, не стреляем», — отвечает брюнетка. «Будем полить только в самом крайнем случае. Сейчас я должна понять, с чем мы имеем дело». Петр кивает. «Не в его правилах соглашаться с бабой, но это точно знает гораздо больше, чем говорит» а значит, шансы повышаются. Рев приближается, заполняет все пространство, гортанные крики все ближе и ближе. Люди ждут, дорези, всматриваясь во мрак. Карина снова пытается заговорить с сущностью, но та не отвечает, молчит. Страх запускает ледяные щупальца в сердца людей, выворачивает душу наизнанку отзывается тянущим чувством внизу живота. Внезапно из-за туч выныривает луна. Бледный диск глядит с небес на обновленный мир оскалом мертвеца. «Вот они!» — шепотом кричит Петр. «Смотри!» Карина облокачивается на спинку переднего сиденья, вглядываясь сквозь лобовое стекло и видя, как из сумрака один за другим выныривают твари. В основном другие, не такие, как прежние, словно вышедшие из самого страшного кошмара или сна безумца. «Один, два, три», — считает Карина. «Шесть, семь, восемь, девять», — добавляет Петр. «Десять, одиннадцать, двенадцать». Взгляд брюнетки выхватывает новых тварей. «Двадцать, двадцать один, двадцать два. Зрачки Петра расширяются. «Что это?» Он показывает пальцем на новых конструктов, стоящих за бензовозом с надписью «Огнеопасно» на рыжем борту цистерны топливозаправщика. У Карины перехватывает дыхание, едва она замечает, что в толпе находятся. «Как бы вам это описать?» «Монстры?» Существа из другого измерения, извне, где не действуют человеческие законы? Нет, все не подходит. Женщина видит новую форму жизни, созданную на основе человеческого тела, которое изуродовали, искромсали, бросили в мясорубку, прокрутили через шнек, а потом из этого фарша слепили существо – придав ему внешнюю схожесть с гуманоидом, в реальность которого отказывается верить разум человека. Две руки, две ноги, одна голова. На этом сходство заканчивается. Глаз фокусируется, и ты видишь, что вместо ног лапы, вывернутые в коленях назад, вместо одежды лохмотья, порванные куртки, шубы, джинсы и брюки, заляпанные кровью. Сквозь лохмотья выступают обломки костей, ребер, обрывки кожи и вывернутые наизнанку внутренности, которые напоминают шевелящиеся клубки змей с лоснящейся кожей. У нескольких тварей вместо оторванных по предплечья рук вставлены куски железяк с рваными краями и заточенными до остроты бритвы. Рты разорваны до ушей. Глаза вылезают из орбит, на телах большинства существ видны следы от пулевых ранений, осколков или подпаленные отметины от близких взрывов. Среди всех выделяются несколько существ. Они выше на голову остальных, крупные, широкоплечие, слепленные из нескольких тел, собранных в единый организм, который непонятно как живет и дышит. «Ты видишь тоже, что и я?» – спрашивает Петр Карину. «Да», – тихо отвечает брюнетка. «Это происходит на самом деле?» Мужик протирает лобовое стекло рукой, чтобы оттереть его от изморози. «Почему они не нападают на нас?» Петр поворачивает голову и смотрит на Карину. «До них метров 25-30. «Твой оберег теперь действует на большем расстоянии?» «Не думаю», — отвечает Карина. «Они чего-то ждут». Петр снова смотрит сквозь лобовое стекло на толпу тварей. «Гляди!» — мужик сжимает рукоятку вепря с удвоенной силой. «Вот оно!» Карина замечает, как сбоку, снова вынырнув из-за машин, выползает то существо, которое утащило труп Галины. Тварь замирает возле толпы конструктов, поднимается, чем-то напоминая гусеницу. В передней паре рук она сжимает тело Галины, вторая пара упирается в дорогу, ноги подгребают под собой снег. Люди видят, что тварь собрана из двух человеческих тел, будто склеенных друг с другом спинами. Голова верхнего тела смотрит в небо, нижнего вывернута в шейных позвонках и глядит вперед. «Теперь ты понимаешь, что они создают этих существ из человеческих тел», — говорит Карина Петру. «Они собирают их по своему усмотрению». Конструируют новые формы жизни, извращенные, ужасные, но дьявольски эффективные для убийства. А жизнь в них вдыхают те сгустки, которых мы видели, души демонов. Они забираются в эти тела и заставляют их двигаться. Голос Карины дрожит. К горлу подкатывает тошнотворный ком. Хочется блевануть, но нечем. Желудок пуст. Только горло раздирает спазм, а во рту сухо, как в пустыне. Конструкты по-прежнему стоят за бензовозом. Толпой. Ждут. «Вот он!» — Карина подается вперед. «Та тварь, которая воткнула меч в плечо моего мужа и убила Арсена!» Петр смотрит во все глаза. Замечает, как сверху, прямо с небес падает тень. Возле земли она расправляет крылья и мягко приземляется на птичьи лапы. Ангел Ада складывает крылья за спиной, делает неразличимое для человеческого глаза движение рукой и извлекает из воздуха костяной меч. У Петра отвисает челюсть. Мужик поворачивается к Карине, спрашивает, «Его можно убить?» «Не знаю». Брюнетка пожимает плечами, по крайней мере с нашим оружием. Тем временем падший, взмахнув мечом, оставляющим после себя огненный след в воздухе, подходит к твари гусенице, берет из ее рук труп галины, поднимает его на вытянутой лапе, держа за шею, повернув лицом в сторону киа. У Карина и Петра перехватывает дыхание. Ангел Ада выдерживает паузу. Пристально всматривается в темное лобовое стекло машины. Во мраке хорошо видно, что его глаза пылают огнем. Падший в два приема срывает с Галины верхнюю одежду, оставляя на теле женщины глубокие борозды от когтей. Поднимает труп еще выше, так, чтобы все его могли увидеть. Через мгновение в воздухе появляется сгусток. Он летит против ветра, едва заметно шевеля щупальцами. Сгусток подлетает к трупу. Замирает напротив его головы, а затем резко с усилием совершает рывок и обхватывает голову Галины щупальцами, медленно всасываясь в ее череп. «Что они задумали?» – спрашивает Карину Петр. «Смотри!» отвечает брюнетка, догадавшись о том, что сейчас произойдет. Проходит несколько секунд. Труп дергается, будто к нему подключили электрический ток. Руки и ноги Галины шевелятся. По телу пробегает судорога. Она наклоняет голову на бок и к ужасу Карины открывает невыбитый пулей травмата глаз, вперясь им в киа. Труп разевает рот. Хрясть. Щеки разрываются от уголков губ до ушей. Галина запрокидывает голову назад и исторгает протяжный вопль, от которого хочется сдохнуть. Карину пронзает дрожь. Она только что видела, как труп ожил, стал одержимым, но интуиция ей подсказывает, что это не конец. «Гляди!» Петр смотрит левее за машины у бетонного разделителя. Кого-то ведут. Карина поворачивает голову. Сумрак будто приходит в движение, и из него выныривает конструкт. Дюжий мужик в рабочей одежде, изрешеченный пулями. У него прострелена башка, практически начисто снесена левая часть, как после выстрела в упор из крупнокалиберного оружия например, дробовика или пулемета. Воздух оглашает человеческий крик. Тварь волочит по снегу, держа за волосы подростка, пацана не старше 15 лет. Парнишка орет, плачет, упирается ногами и тщетно пытается вырваться из хватки конструкта. Пацана подтаскивают к ангелу смерти. Тварь швыряет его под ноги падшего. Ангел Ада глядит на парнишку. Тот стоит на коленях и трясется от ужаса, не смея поднять глаза. Петр дергается, хватается за ручку двери, чтобы выйти из машины, но его останавливает Карина. «Ему не помочь», — тихо говорит брюнетка. «Ты не пройдешь и пары метров, как тебя разорвут или превратят в одного из них». Карина кивает в сторону конструктов. «Теперь нам с этим жить. Если не можешь, не смотри, но мы должны понять, для чего он им нужен». «Сидеть здесь и глядеть, как его убивают?» — взрывается мужик. «Да», — усталым голосом отвечает Карина, — «сидеть и смотреть. Твоя смерть его не спасет. Если мы переживем эту ночь, то сможем рассказать и другим, как бороться с этими тварями». Если есть такие, как я, то значит есть и другие выжившие. Петр нехотя кивает. Он как-то обмикает, и сразу же становится лет на пять-десять старше своих лет, осунувшееся лицо, бледная кожа, обострившиеся морщины, лихорадочный блеск в глазах, как у душевно больного. Падший опускает тварь, в которую превратилась Галина рядом с пацаном. Мальчишку трясет. Конструкт смотрит на жертву. Сгибает руки в локтях и скручивает пальцы. Затем происходит то, что Карина уже видела. Тварь раздирает себе грудную клетку и превращает ее в пасть, живой портал в ад, в который она запихивает отчаянно вопящего парнишку. Ангел ада в это время что-то шепчет. «Делает сложное движение мечом в воздухе, вычерчивая странные знаки, похожие на руны, которые светятся в темноте алым цветом и висят в воздухе. Проходит меньше минуты, и из распахнутой грудной клетки твари остаются торчать только ноги мальчишки. Вскоре исчезают и они». Их поглощает тьма, из которой секунд через 30 вылезает нечто невиданное в нашем мире. Петр и Карина смотрят во все глаза, боясь и вдохнуть, видя, как конструкт падает на колени. Из его грудной клетки показывается огромная когтистая лапа существа, похожая на конечность животного, с которого содрали кожу. В снег падают крупные капли крови. Грудина раздается в стороны, и галину выворачивает наизнанку. Вслед за лапой из конструкта показывается туловище, покрытое грязно-белой костяной броней, словно вросшей вплоть существа. Вторая лапа. Пара когтистых рук и голова, напоминающая башку быка с зубастой пастью и черной пластиной, в виде личины средневекового шлема с прорезями для глаз. Существо сдирает с себя остатки тела конструкта, будто избавляясь от трухлявой одежды. Выпрямляется во весь рост на кривых ногах с вывернутыми назад коленными суставами. Ростом оно выше на две головы ангела ада. Тварь осматривает конструктов, задерживает взгляд на падшем и к ужасу Карины и Петра громко спрашивает его гортанным голосом. «Зачем ты меня позвал?» Падший опускается на одно колено, втыкает острие меча в дорогу, склоняет башку и отвечает. «Я нашел ее, Ашзар, как и было предсказано. Ты вкусил крови избранной». В голосе существа мелькают нотки гнева. «Да, мой владыка, нет сомнений, это она». Ангел Ада поднимает голову и протягивает лапу в сторону Киа. Она там, но с ней крест Ашгула, этого мятежника, только архидемоны могут совладать с его силой. «Ашзар глухо рычит», — говорит падшему, — «тогда я заберу его» а потом вырву ее сердце, сожру его, а душу отдам жнецу, чтобы он затащил ее в лусус и подарил Саптору. — Да будет так, — рычит ангел ада. «Встань — Встань, — приказывает Ашзар. Падший поднимается. — Кто еще из архидемонов здесь? — спрашивает падшего Ашзар. Вы первый, кого я позвал. Ангел Ада склоняет башку. Я помню, что вы сделали для меня. Теперь эта часть этого мира ваша. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. За спиной Ашзара раскрывается багрово-алый плащ, чем-то напоминающий два огромных крыла. Он развивается по ветру, будто материя, сотканная из обрывков тьмы, хотя Карине и Петру кажется, что плащ архидемона сшит из кусков человеческой кожи. Ашзар пристально смотрит в сторону Киа. Из-под личины шлема смотрят два ярко огненных глаза. Архидемон запрокидывает голову, разевает пасть и исторгает из глотки протяжный рев. Затем тварь наклоняет башку, проводит когтистыми пальцами по черепу, оставляя на бугристой коже две глубокие борозды. Из ран течет кровь. «Что происходит?» — дрожащим голосом спрашивает Петр Карину. «Я не знаю», — шепотом отвечает брюнетка. «Не знаю, сиди и смотри». И люди смотрят. Видя, как подрычание архидемона его башку там, где он провел когтями, взламывает ослепительно белая кость. Она утолщается, загибается, удлиняется на глазах, пока не превращается в пару роскошных рогов, ложащихся на спину твари. Архидемон скалится, рычит, произносит непонятные слова, похожие на латынь и между его рогов прямо над головой загорается огненный знак, похожий на литеру А японской хираганы. Это глиф. Карина вздрагивает из-за голоса сущности, неожиданно раздавшегося в голове. Отличительный знак его рода, высшей касты демонов Лусуса. Затылок женщины сдавливает ледяной обруч. «Как его убить?» – спрашивает Карина. «Как?» «Никак», — отвечает сущность. «Никому в этом мире это не по силам. По крайней мере, пока. У вас нет такого оружия. Эта тварь выживет даже в пламени ядерного взрыва. Все, что ты можешь, — это бежать. Бежать без оглядки, надеясь, что силы твоего оберега хватит, чтобы задержать эту тварь». «А кто такой Ашгул?» — не унимается Карина. «Как мне раскрыть силу его креста и почему он оказался у меня?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — отвечает сущность. «Нет времени отвечать». «Помни, у тебя сильная кровь, но за все нужно платить. Выбери очередную жертву, и, может быть, тогда ты уцелеешь». «Ответь», — умоляет Карина, — «почему все свалилось только на меня? Почему я? Почему я избранная?» «Ты не единственная», — сущность чуть усмехается, — «почему ты решила, что мы поставили только на тебя? Есть и еще такие, как ты. Если ты погибнешь, этот мир ничего не потеряет, и мы тоже». «Просто одна из карт будет бита, а твоя душа отправится в лусус. Как тебе такая мотивация, а?» Карина холодеет. Ее душа уходит в пятки и не хочет оттуда возвращаться. От беспомощности хочется выть. Брюнетка старается взять себя в руки. Ей хочется заорать «Ах ты, сука!» Но вместо этого она говорит сущности. Я вам докажу, что вы сделали правильный выбор. «Надеюсь», — эхом отзывается сущность, — «ведь от этого зависит твоя жизнь». Холодок в области затылка исчезает, а архидемон, будто в доказательство своего могущества, прямо из воздуха извлекает странное оружие, похожее на огромную черную косу, Перевитую жгутами мышц и сухожилий с зазубренным костяным лезвием. Мышцы и сухожилия сокращаются. Коса, будто живая, судорожно дергается в лапе Ашзара. Архидемон делает шаг вперед, держа косу лезвием вниз. Вслед за ним идут конструкты и ангел ада. Они приближаются к Киа. Медленно, не спеша. «Словно ступая по минному полю!» «Ну а теперь нам точно пиздец, или еще нет?» Петр с трудом заставляет себя не рассмеяться. «А?» Толстяк поворачивается к брюнетке. «Ты же у нас ведьма!» Карина поджимает губы, смотрит на смертельно бледного Влада и крепко спящую Яну, а затем переводит взгляд на Петра, Крестик на ее груди снова пылает. Толкается, как живое существо. «Мне срочно нужна новая жертва», думает брюнетка, недобро глядя на толстяка. «Почему бы не использовать его?» Карина усмехается, засовывает руку в карман куртки и нащупывает пистолет. Рукоятка удобно ложится в руку. Брюнетка делает глубокий вдох и выдох. Резко выдергивает Макаров из кармана и наставляет ствол на Петра, замечая, как он меняется в лице. Страх исходит от толстяка волной. Его глаза расширяются от ужаса. Карине нравится это ощущение. Ощущение превосходства над обычным человеком, чья жизнь находится у тебя в руках. И ради этого потрясающего ощущения можно убить. Убить, чтобы выжить, и выжить, чтобы убивать и дальше.